Сонное царство. Замер лес в январском сне, Замело дороги, Сладко-сладко в тишине Спит медведь в берлоге, Спят колючие ежи И проворные ужи. Только заячий народ Ночью вводит хоровод.